Глава 8. Александр Вы самый лучший. Поступает сообщение утром. Отличное начало дня, я считаю. Настораживает одно сообщение от Марины. А еще к нему прилагается снимок, где она на фоне моря и песка стоит в обнимку с каким-то пузатым мужиком лет 60. Очень похоже на завуалированный сос. Молодая девчонка. Жизни почти совсем не видела. «Приехала в чужую страну, а там этот, прогуливающий дом престарелых, так и знал, что греческий вазелин не оправдает надежд. «Сбрось номер карты, вышлю тебе на обратный билет. Пока я принимаю душ, от Марины успевает прийти пять смайликов и еще одно сообщение». «Вы, правда, самый лучший. Лишний раз в этом убедилась. Если бы не вы, я бы никогда сюда не попала и не встретила любимого человека». Я очень-очень счастлива. Спасибо вам большое. Вам и вашему другу Матвею Сергеевичу. Передайте ему от меня благодарность тоже, пожалуйста. Он тоже самый лучший. Перебьется, Лучшим должен быть кто-то один. И вообще, я его стараниями чуть язву не заработал. До появления в моем доме Маргариты Аркадьевны я и понятия не имел, сколько есть способов, чтобы испортить мясо. На этой неделе горничная открыла мне минимум 14, Я сомневаюсь, что это предел. Причем гарниры у нее получаются, а вот с главным блюдом беда. Не знаю, сколько еще продержусь. Того и гляди, дойдем до того, что у плиты стану я и начну готовить завтрак для себя и для горничной. Черт дернул меня за язык! Если бы не тот плед, которым она меня так заботливо укрывала, И ведь уже не в том возрасте, когда хотелось заботы. Простой, бескорыстной, просто потому, что ты есть. А она еще и ужином подкупила. Сделала вкусную пасту. А утром опять по новой. То пересолит, то не дожарит. То вбухает в мясо столько разных специй, что создается ощущение, будто она только их и готовила. Покосившись в сторону, замечаю на тумбочке бутылку минералки. Сильно газированной. «Ну неужели?» «Хоть в этом прогресс!» «Открываю крышку и...» «Твою мать!» «Оказывается, крышка уже была открыта и давно. Газа в ней практически не осталось. Маргарита Аркадьевна постаралась. Кто же еще? Ее стараниями я скоро сдуюсь, как шарик. Дома нормально не поесть, ни попить. Только и радости, что произойдет это в стерильных условиях». Из-за порядка, который она навела, я на днях узнал, что цвет люстры в гостиной белый, а не топлёного молока. Вопрос, стоит ли это эстетическое открытие моих ежедневных страданий? Сделав пару противных глотков, ставлю бутылку обратно и внимательно рассматриваю фотографию из Греции. В том, что этому старому хрычу повезло, даже не сомневаюсь. Но да, и Марина выглядит довольной. «Улыбка здесь настоящая, немного трогательная. Улыбка-то меня и торкнула, когда я брал ее на работу. Рад, что ты не зря тащилась в эту жарень. Но если он станет подсовывать тебе брачный контракт, ты всегда знаешь, с кем можно проконсультироваться и где климат получше». В ответ мне прилетает еще несколько смайликов с проказливо высунутым языком. «Будем считать, убедила». «Доброе утро, Александр Юрьевич!» — встречает меня горничная, когда спускаюсь на кухню. «Надеюсь. Я кашусь в сторону стола, где меня поджидает очередная жертва эксперимента. Нет, не рискну. Я буду только кофе». Горничная с готовностью нажимает на кнопку кофемашины. Ее подозрительная покладистость вполне поясняется, когда вместе с чашкой кофе Она ставит передо мной тарелку с творогом и ягодами. «Вкусно, полезно и быстро», — перечисляет она. «Да уж понятно, что быстро». Тут с готовкой она даже не заморачивалась. Видимо, заметив, что я без особого интереса смотрю на творог, она добавляет. «Это именно то, что нужно мужчине с утра для поднятия настроения и поддержания формы». «Не хочу вас разочаровывать, но если по утрам мужчину интересует только творог, ему уже ничего не поможет». Из уважения к ее возрасту я не вдаюсь в детали, что именно помогает одержать себя в форме и значительно улучшает настроение. Ну и из чувства самосохранения тоже. Неделя целебата все же. Только воспоминания и остались». Кстати, допив кофе интересуюсь, как там наш кастинг? У меня все готово. Если ваши планы не поменялись, вечером я все организую. Хотя вы могли бы не тратить на это свое время. Поверьте, они полностью отвечают всем вашим требованиям. Ага. После лекции про мужчины-творог в это особенно верится. Сам посмотрю. Лучше потратить на это 30 минут сейчас чем отбиваться полгода потом. Хватит с меня случайных контрактов. Допив кофе, поднимаюсь из-за стола и бросаю взгляд в сторону горничной. Вот любит она этот момент, чтобы поговорить по душам. Знает, что я спешу, и долго спорить у меня времени нет. — Александр Юрьевич. — Ну вот. — Я хотела сегодня днем отпроситься у вас на пару часов. Комнату я себе выбрала, подготовила. «Уже можно перевести вещи». «Какую комнату?» «На первом этаже. Она не очень большая, практически в самом углу. Судя по состоянию, в котором она находилась, гости в нее вообще не заглядывали. Поэтому я не сильно вас потесню». «В каком смысле?» «От нехорошего предчувствия остатки настроения окончательно пропадают». «Это же не то, что я думаю». «Может, она просто выбрала себе уголок, где сможет днем отдохнуть часик там или два? Хотя я бы на ее месте лучше раньше закончил и раньше ушел, чем сидеть в чужом доме». Горничная устремляет на меня долгий взгляд. «Помните, несколько дней назад вы уснули в гостиной?» «Ну?» «И вы мне предложили остаться». «Такое событие хрен из памяти вышибешь!» «Я подумала и согласилась». Присмотрела себе комнату, предложение переселиться в ваш дом и правда имеет смысл. Одна чашка кофе на голодный желудок точно не помогает сосредоточиться. У меня на ночь даже Марина не оставалась, хотя мы бы нашли, чем заняться. А для чего мне ночью может понадобиться Маргарита Аркадьевна? Стереть пыль с пачек презервативов, которые отчасти благодаря ее появлению... «Давно не видели белого света». «Я имел в виду, что вы можете оставаться работать. О том, чтобы и жить в этом доме, речи не шло». Она какое-то время всматривается в меня, переваривая ответ, а потом кивает. «Я вас поняла. Комнату я сегодня же освобожу». «То есть она уже там спала?» «Да, нужно было строить дом меньше» толку с него, если я даже понятия не имею, где висит паутина, оставленная Мариной, а где пристроилась новая горничная и втихаря вскрывает бутылки с минералкой, которые я привожу. «Доброе утро, Александр Юрьевич!» — приветливо улыбается моя помощница при моем появлении. «Столько раз обещали, а сбылось хоть бы раз!» «Чашечку кофе?» — она присматривается ко мне и меняет свое предложение. «Две?» «Понятно. Думает, что я всю ночь пил и кутил. А это я из-за постоянного недоедания по утрам скверно выгляжу, а пил только воду без газа». Она опять улыбается, и я невольно присматриваюсь. Обычно, если женщина что-то выставляет на показ, она хочет, чтобы на это обратили внимание. Зубы, что ли, себе отбелила. Не может же ее так радовать появление шефа. «Одну чашку кофе и стейк». «Говорю я, так и не увидев какой-либо разницы. Занесешь потом все вместе». «Да, хорошо». Она берет телефон, чтобы позвонить в ресторан, и заодно протягивает пухлый конверт. «Это вам. Опять передали с посыльным». «Отправитель моя недавняя пассажирка». «В конверте прощупывается что-то пухлое и приличное, даже тяжелое. Если опять шоколад, то грамм триста, не меньше». «С заказом по времени». Отдаю распоряжение и захожу в кабинет. Первой выпадает увесистая коробка. Записка идет неохотно, как будто ей стыдно за содержание. Но это становится ясно, когда я читаю ее. Нас больше ничего не связывает. Оставь меня наконец-то в покое. Хм, походу конфеты ей не понравились». Открываю коробку и с удивлением рассматриваю массивное колье. В моей практике это не первый случай, когда от меня пытаются откупиться, но такую безвкусицу видеть не приходилось. Рубин, изумруд, сапфир. Поэтому колье можно смело изучать название драгоценных камней. Но уверен, носить его не стала бы даже Маргарита Аркадьевна. «Заказывать стейк?» — спрашивает Алена, когда я вызываю ее в кабинет. «Нет, я передаю ей записку. Закажи этот чай и курьера». «Успокоительный», — заглянув на название, угадывает она. «А откуда ты знаешь?» «Да у нас половина фирмы на нем уже неделю сидит». Бесхитростно выдает она. «Сначала пьют чай, потом идут к вам в кабинет». «Тот-то я заметил, что они не торопятся. Думал, задницы отрастили, не в силах подняться». «А у них, оказывается, коллективное чаепитие!» «Угу!» — кивает секретарша. «Но теперь, если этот чай начнете пить и вы, может, дело поживее пойдет. Я медленно выдыхаю, чтобы не сорваться на полезном источнике информации. «Этот чай на подарок!» «Мне по-прежнему кофе!» Она заметно грустнеет и торопится покинуть мой кабинет. Едва успеваю сказать «стейк позже!» «Пока вызовем мне Лагунского и Каретина». Скорее всего, она их предупредила, что проболталась про чай, потому что являются они буквально спустя минуту. И, наверное, заодно проболталась про то, что завтрак я отложил на потом, потому что еще две минуты они нерешительно стучат в кабинет. Не выдержав эту неумелую подделку под дятлов, интересуюсь. «Мне что, вам самому открывать?» Дверь, наконец, открывается, заходят двое. Лица потные, дышат тяжело. Воротники рубашек влажные, бери и отжимай. Что, не успели выпить чай, решили им хотя бы умыться? Садитесь уже. Хватит отбивать чечетку в дверях. Нервируют. У вас явно с ритмом проблемы. Можно мы просто присядем? Зависит от того, как пойдет разговор. И не нарою ли я проблемы с чем-то другим? Они усаживаются в кресло. В глаза стараются не смотреть, мнуться. И это одни из лучших специалистов. «Каретников, что ты там ёрзаешь? Учти, если ты закинулся чаем не только за воротник, химчистка кресла пойдет за твой счет. Или просто заберешь его к себе в кабинет при хорошем раскладе. А при плохом? — При плохом кабинета у тебя может не стать. Лагунский смотрит уже почти победителем на того, с кем все это время невольно конкурировал. А может освободятся сразу два кабинета. Ничего, сходите вместе в чайную, все веселее будет. Переключаются они быстро. Вообще, оба хваткие и сообразительные. Хрен знает, что с ними случилось в последнее время. Но чую теперь про чая они вспомнят не скоро. Вот что значит «простимулировать». «Что у тебя по работе с Магнионом?» — перевожу взгляд на Каретина. «Почему дело еще не закрыто с пользой для нас и заказчика? Пятое заседание, мать его! Гоняют тебя, как девочку! Или, может, ты выяснил, что владелец Магниона — большой поклонник пинг-понга и решил продлить ему удовольствие? Может, это стратегия, о которой я не подозреваю?» «Если вы позволите, Александр Юрьевич...» «Нет, я просто так тебя пригласил, чтобы ты кресло мне попортил и помолчал». Он правильно расценивает мои слова как согласие и начинает рассказывать о том, как продвигается дело. «Стратегия действительно есть, это-то его и спасает. Мутная стратегия, дёрганная. Самое то, чтобы запутать соперника. Я сам пока слушал, едва не уснул. А это ж еще через это пройти. Уверен, мы выиграем». Заключает Каретин. «Я теперь тоже знал бы на месте соперников, через какую тягомотину он их пытается провести. Сам бы сдался. Да срочно!» «Теперь по тебе», — сосредотачиваясь на Лагунском, «почему стиль «М» заключил договор с нашими конкурентами, хотя к нам они обратились первыми. То ли он приободрился тем, что Каретин уже отбился, то ли сам отдышался». Но я снова вижу перед собой специалиста, которого принимал на работу. Все четко, по делу и правильно. Стиль М цена на наши услуги показалась слишком завышенной. Теперь они проиграют у дело и снова придут. Естественно, сумма контракта будет значительно выше. Они могут выиграть. У меня есть свой человек, который работает у наших конкурентов. Я смотрел документы. У них ни единого шанса. Но даже если случится невероятное, у них такая брешь в документах, что прецедент обязательно снова возникнет, а отмыться будет сложнее. Неплохо. Всё, что сделаем мы, залатаем эту брешь и ещё в несколько раз повысим сумму контракта. Свободны, говорю я после того, как мы заканчиваем с возможными нюансами и на всякий случай развиваем несколько тактик. И да, мой вам совет. «Переходите на кофе. Кофе лучше, чем чай. Проверено на себе». Кивнув, они открывают дверь. «Александр Юрьевич», пользуясь моментом, заглядывает в кабинет секретарша. «Ваш чай принесли? Тот, который вы заказали?» Взгляды сотрудников на прощание были такими, словно они заподозрили, что я собираюсь скупить весь чай в городе, а для них пожалел одну пачку. Но им повезло. Вслух о своих подозрениях они сказать не решились. За пару часов я успеваю разгрести текучку, просмотреть финансовые документы и спугнуть в комнате отдыха стайку сотрудников с чашками. Кстати, там стоял такой запах, как будто у чая эффект неуспокоительный успокоительный, ослабительный. Хорошо, что я последним зашел, а то как-то было бы даже неловко. Ну, мне-то этот чай рекомендовал попробовать Яров, «А их, кто на него подсадил?» «Костя, водитель вашего друга, Матвея Сергеевича», отвечает моя секретарша, когда я задаю этот вопрос. Он как-то сидел в приемной, но ну и сказал, что у них в компании только благодаря этому чаю многие пережидают времена, когда шеф не в духе. По Ярову вообще трудно угадать, в настроении он или нет. Как по мне, он не в духе всегда. Молодец, удобно устроился». Делает выручку сыну, который держит чайную лавку. И я вот тоже стал соучастником. А не так давно, Костя, сказал, что им чай уже не нужен, и привез его нам, продолжает Алёна. Понятно. Яровские сотрудники просто пристроили вам неликвид. Чай явно просроченный. Закажи новый. Нормальный. Не там. И да, еще кофе побольше. А вам коньяк, как всегда? «Нет смысла менять хорошие традиции», — соглашаюсь, кивнув. «Так, а что там с курьером?» «У одного сломалась машина, когда он уже к нам подъезжал. Второй пока блуждает по лабиринтам улиц. Я ему подсказываю, подсказываю, а он никак нас не может найти». «Похоже, не только мне сегодня нажелали доброго утра. Мы сотрудничаем с этой фирмой уже несколько лет, и такое происходит впервые. Понятное дело, что они выплатят штраф, Но колье им теперь не доверишь, даже такое. Так, ладно. Давай сюда чай сам завезу. Чай тот же, что у моих сотрудников, но, естественно, женщине я не могу подсунуть абы какой. Поэтому сначала внимательно смотрю сроки.